В селе Жуковцах, например, центральные помещения занимают площадь 18 на 30 метров, тогда как окружающие площадки составляют только 5 на 6 до 8 на 10 метров. Это, очевидно, такие же места общих сборищ, как те, которые мы встречали у сибирских инородцев. Отдельные площадки тогда служили жилищами-усыпальницами отдельных групп, составлявших общее население». На протяжении тысячелетия, пока существовала трипольская культура, конечно, многое могло перемениться. Сам Хвойка, а затем Штерн и Губерт Шмидт установили до шести ступеней, через которые прошла керамика этой культуры, перейдя, например, от многоцветной к одноцветной окраске. Этим продолжительным сроком объясняется и разнообразие похоронных обрядов, констатированных в трипольской культуре. Примечание восьмое. По описаниям Хвойка можно отметить четыре типа погребений. Первое. Пережженные человеческие кости в сосуде. Село Веремья. Этот факт оспаривается. Второе. Там же скорченный скелет в яме на дне на подстилке из березовой коры с обожженными костями. Третье. Обожженные кости человеческие, конский череп, части двух человеческих черепов, триполия. Четвертое. Курганная насыпь, под ней четыре площадки, почти над уровнем земли истлевшие бревна склепа, под ними на полтора метра глубины на слое желтой глины скорченный скелет на правом боку, халепье. Конец восьмого примечания. Страница 194-я. Что касается хронологии этих перемен, Шмидт принимает для Кукутени дату 2500-1200 года до Рождества Христова, считая при этом, что Триполье старше и Кукутени, и Ирезда. Но в старейший период в Триполье обитали не обладатели трипольской культуры, а их предшественники. Им принадлежит, как думают и Алео, и древнейшая керамика Триполья. Именно это старейшее население строило землянки и хоронило покойников в скорченном виде под домами. Потом, второй период, пришли трипольцы и построили площадки с трупосожжением. В конце развития трипольской культуры наступил третий период. Явились новые пришельцы с севера, которые принесли с собой керамику гребеночного типа, ямочную и резную, животную пластику и натуралистические мотивы, то есть известную нам восточно-балтийскую культуру. Что касается подлинных трипольцев второго периода, они, по мнению Шмидта, пришли с Запада – Их исходный пункт – Трансильвания, именно область Бюкского плоскогорья, и самый отход должен был совершаться в период древнейшей культуры Бюкка, раньше, чем восточная ветвь этой культуры отделилась от западной – венгерской. Если верны эти определения, то трипольская культура, как, впрочем, и следовало предполагать, не является одним целым, ее начало, середина и конец – различимы. «Мы имеем дело прежде всего с даниалитским населением, которое при неолите перешло к земледелию и подверглось нашествию более культурного пласта с Дунайского бассейна – территории ленточной культуры». В Эрезде и Демине, местах более центральных для трипольской культуры, эти завоеватели построили укрепление для поддержания своей власти. Очевидно, тут уже совершился переход от крестьянской земледельческой стадии к городской или дворовой. Из русского трипольского района эти завоеватели ушли в период упадка трипольской культуры, уступая перед новым нашествием менее культурных завоевателей севера. Впрочем, это обозначение «север» не надо понимать в буквальном смысле. Шмидт отмечает, что культура, принесенная завоевателями третьего периода, была смешанная. К балтийско-арктическим чертам к ней примешивалась шнуровая керамика и свойственные этой керамики формы сосудов. Смотрите ниже. К этой новой стадии заселения, нашего второго места развития, мы теперь и переходим. Страница 195 -я. Культурная область шнуровой керамики представляет то особое значение, что с ней некоторые, особенно славянские исследователи, нашли возможность связать появление исторических народностей, именно индоевропейцев. Территория, захваченная шнуровой керамикой, очень определенная, и географическое расположение ее представляет значительный интерес. Смотрите карту номер 24. Западная часть пояса шнуровой керамики располагается на стыке двух среднеевропейских неолитических культур, раздел между которыми идет по линии Брауншвейга на Магдебург-Брислау. Справка с карты номер 16 покажет, что эта зона соответствует полосе между двумя последними обледенениями – Вюрм и Рис, и граница между Равнинной и Горной Германией. Естественно ожидать тут и стык между двумя эпипалеолитическими населениями, более древним в южной части и более новым в северной. Естественно также ожидать здесь культуру переходного типа, на которую обе соседние оказали известное влияние. На юг от указанной линии тянутся обширные пространства так называемой ленточной керамики, центром которой является средний и верхний Дунайский бассейн. Главные доисторические связи этого круга шли на юг, в область балканской и эгейской культуры. Но это же дунайское земледельческое и мирное население несколько позднее колонизовало Верхний Рейн и спустилось вплоть до Бельгии. Граница ленточного круга на юго-восток вследствие связи с Балканами трудно определить. На восток влияние ленточной керамики чувствуется и в области красочной керамики, то есть русского Триполья. На север от линии бреслау брауншвейк тянется область северной культуры, которую германские исследователи стараются монополизировать для своей теории происхождения индогерманцев из круга северной длинноголовой расы. Но как раз эта северная граница между шнуровой и северной культурами долго оставалась не за Смотрите ниже. В промежутке между Северным и Дунайским кругами тянется самостоятельная полоса шнуровой культуры. На карте номер 24 ее направление показано от Среднего Рейна и Эльбы через Гессен, Тюрингию и Саксонию на Верхний Одер и Силезию, оттуда через Верхнюю Вислу и Верховье Днестра на Днепр, Донец, Дон и Волгу на этом длинном пути помимо первоначальных смешанных форм шнуровая керамика конечно получает новые импульсы и дает новые местные варианты, но все же ее основные черты можно распознать от начала до конца возникает естественный вопрос как прошли носители шнуровой керамики весь этот путь с запад на восток или с востока на запад сторонники североевропейского происхождения индогерманцев защищают первый путь сторонники азиатской прородины индогерманцев ищут доказательства второго пути. Страница 196. Есть и средние решение, останавливающееся на южно-русских степях, как на центральном источнике шнуровой культуры. Выбор решения очень затрудняется разнообразием тех элементов, которые вошли в состав шнуровой культуры. Их соединение придает, конечно, шнуровой культуре ее единство, ее своеобразный характер. Но отдельные вложившиеся в нее элементы далеко выходят за пределы этой культуры. Рассмотрим главные из этих составных частей отдельно, прежде чем остановиться на их соединении в пределах Южной России. Прежде всего, своеобразной чертой шнуровой культуры является погребение покойников в скорченном виде и осыпание трупов красной охрой. Под названием «Охровых могил» и известны эти места похорон в восточной части Южной России. Но сам по себе этот способ погребения вовсе не составляет особенности данной территории. Скорченные скелеты попадались нам уже в меолитическом периоде. Этот способ погребения является общим и для областей ленточной и северной керамики. Мало того, он идет далеко за пределы Европы. В азинский нашел скорченные скелеты помимо решительно всех стран Европы, также в Индии, Австралии, Африке, Америке. Очевидно, это вообще один из древнейших способов погребения. Между тем, шнуровая керамика появляется только в поздней части неолита. Очевидно, она сохранила этот обряд от палеолитического населения Европы. Иное, гораздо более суживающее значение, имеет другая черта шнуровой культуры – те элементы мегалитической культуры и керамики, которые она несет с собой в колонизованные ею страны. И тут уже имеется указание на направление этой колонизации. Как известно, мегалитические памятники рассеяны в Европе по всему берегу Атлантического океана, начиная с Испании, Франции и Великобритании, с дальнейшим ответвлением к берегам Северного моря и Ютландии. Происхождение мегалитической культуры обыкновенно выводится из Африки и приписывается особому народу разведчиков, который в небольшом количестве явился в Западную Европу из Средиземного моря с торговыми и завоевательными целями и, открыв природное богатство разных стран, соль, янтарь, медь, олово и так далее, остался в этих местностях среди оседлого крестьянского населения в роли хозяев». Постепенно доходя до северных берегов Европы и проникая во внутренность стран, разведчики и подвергшиеся их влиянию населения видоизменяли форму мегалитических сооружений, стараясь сделать их менее дорогими и более доступными. Так, от грандиозных сооружений, сохранившихся на берегах Испании, Франции и Англии, они перешли к скромной форме дольмена – одиночного гроба из нескольких каменных плит с каменной покрышкой. Страница 197 Затем в процессе колонизации северно-германской низменности они расширили одиночный гроб до размеров коллективного склепа, прибавив к нему выложенный каменными плитами подземный коридор для входа. В северной Польше эти склепы приобрели значительные размеры путем расширения одного из длинных концов, причем все сооружение принимало форму трапеции куявские гробы. Далее на юго-восток возобновляется процесс удешевления и упрощения мегалитических построек. Сперва от них остается один каменный ящик и сплит под землей, затем боковые стенки ящика исчезают и остается одна каменная покрышка. Наконец исчезает и она, и сохраняется лишь символическая обкладка скелета или могилы круглыми камнями. Хронология этой постепенной смены определяется северными археологами от 3000 до 1600 лет до Рождества Христова. В Россию мегалитические сооружения в стадии дольменов проникли через Польшу и Прикарпатия, не дальше области Подолии и Волыни. Левицкий на основании разведок и раскопок 1924 28 годов в Верховьях Стыри, Горыни, Случа и Тетерева констатировал около 30 мегалитических сооружений на Волыни. Кроме дольменов здесь имеются и каменные могилы с зачатками коридора и каменные ящики, прикрытые курганом. О том, что шнуровая культура здесь существовала продолжительное время, свидетельствует переход от погребения скорченных скелетов к обряду сожжения, везде являющемуся в пределах позднего неолита и начала эпохи металлов позднейшим. Находки в Яцковице, на верхнем южном буге, показывают, что шнуровая культура проникла на территорию трипольской культуры. Это подтверждает мнение тех, кто приписывает носителям этой культуры разрушение триполья. Наконец, наиболее характерной для шнуровой культуры третьей чертой, выделяющей ее в особый культурный круг, является нахождение в могилах со скорченными и окрашенными скелетами определенных предметов и в особенности своеобразных форм керамики. Именно тут мы сталкиваемся с вопросом, какие типы керамики старше и какие позднее, чтобы в зависимости от ответа на вопрос решить, распространялась ли эта культура с востока на запад или с запада на восток. Спор этот усложняется тем, что, по-видимому, на всем пространстве своего распространения шнуровая культура существовала довольно долго, так что древние формы всегда имели время замениться позднейшими». На этом основании Сулимирский в своем докладе на седьмом съезде историков в Варшаве принужден был даже допустить двойное движение: древнейшее за 2500 лет до Рождества Христова с Востока на Запад и позднейшее обратное за 2000 лет с Запада на Восток. По его мнению, именно древнейшим могилам шнуровой культуры свойственны сосуды с круглым дном, примитивная шнуровая керамика и кремниевые топоры с чечевицеобразным размером обуха, характерные для периода Компеньен, Литвы и Волыния. Напротив, в позднейших могилах этого типа встречаются кремниевые топоры бушской культуры с прямоугольным размером обуха, хорошо обработанные боевые топоры из твердых пород камня, металлические предметы и каменная обкладка могил. Страница 198. Все это, очевидно, характерно для Польши. Но на территории Южной России при сохранении фамильного сходства формы меняются. На восток от Днепра мы имеем погребения шнуровой культуры двух типов с двумя разными составами находок. Один из них характеризуется погребением скорченных скелетов в ямах, другой — в так называемых катакомбах. Тальгрен, оспаривая мнение Городцова, считает, что эти типы погребения существовали одновременно — Но есть и основания думать, что погребения в ямах есть древнейшие из двух типов. Этот тип распространен в южных степях повсеместно, тогда как катакомбы приурочиваются к определенной территории – Среднего Донца и Дона. В ямных погребениях почти нет металлических предметов, они сохраняют неолитический облик. Напротив, в катакомбах медные и бронзовые предметы встречаются в большом количестве. Городцов насчитал их до 63% в Изюмском уезде. Наконец, встречаются случаи, когда катакомбные погребения разрушают предыдущие ямные. В то же время нельзя отрицать, однако, что ямные погребения продолжают существовать наряду с катакомбами. Видимо, тут дело идет о двух слоях населения. Позднейшая, внеся свой вариант похоронного обряда, продолжает жить перемешку с прежними обитателями. Территория распространения обоих типов степных курганов показана на карте номер 248 Не так легко отделить древнейшие формы сосудов шнуровой керамики от позднейших. Конечно, разница между керамикой ямных и катакомбных могил бросается в глаза — Сосуды ямных могил сохраняют древнейшую форму, круглого дна. Сравните таблицу номер 25. В катакомбах дно уже плоское. Орнамент в ямных могилах сравнительно примитивный. В катакомбах он более сложный, шнуровой или резной, но рядом с точками и прямыми линиями, вносящие яркую новизну, узор спиралями и концентрическими кругами. Таблица номер 27, 11. Тут позднейшая хронология очевидна. Но оставляя в стороне этот плод позднейшего вторжения, смотрите ниже, мы останавливаемся в затруднении перед классификацией форм более древних. Типичной формой является, как сказано, горшок или котел с круглым или даже заостренным дном, годный только для подвешивания. Но эта форма приобретает местный характер. Вариант, точно соответствующий западной шнуровой культуре, горшок с сильно расширенным брюшком, узким дном и коротким узким горлышком с двумя или четырьмя ушками для подвешивания на самой широкой части брюшка. Этот вариант мы находим только на запад от Днепра в связи с отмеченными там уже остатками мегалитических сооружений. Таблица номер семь 3 Страница 199-я. На восток от Днепра его заменяет яйцевидная форма, сохранившаяся от древнейших местных форм и резко отличная от шаровидной амфоры северного типа, какую мы встречали в Фатьянове. Сравните таблицу номер 25 и 27. Другая типичная форма западной шнуровой культуры, полосатый бокал, тоже встречается в бассейне Днепра, например, в Яковице и в Волынских погребениях. На востоке он принимает несколько иную форму, таблица номер семь пять. Сторонники движения с востока видят в древнейших формах горлышка и бокала специфически западные позднейшие формы, но обе они первичны и слишком тесно связаны с предыдущей историей западной керамики. Сравните номер один из Баальберга с номером два Фатьянова. С другой стороны, примитивные формы южнорусских ямных могил еще не означают их большей древности, а лишь большую примитивность культуры, а также связь ее шнуровой стадии с местным прошлым. Это приводит нас к вопросу, каково же было население, принесшее шнуровую культуру?